Глава 6. На автостраде, слава богу, не было тумана. Посередине третьей самой популярной полосы там было даже сухо, хотя и левее, и правее блестели опасные наледи. Шел, правда, снег, и даже не снег, а ледяная мелкая мерзость сыпала из черноты, тотчас сметаемая с асфальта с фирепым боковым ветром. Видимость, впрочем, была хорошая, метров двести, и он выключил локатор. Майкл шел сзади, как привязанный, жестко держал дистанцию и помалкивал. Он молчал даже во время бешеной гонки по городу, когда все вопили, как прирезанные, ошалевший от страха Ванечка с заднего сиденья, перепуганный, ничего не понимающий кранит из радиофона и маленький, вчистую обгадившийся Славочка Красногоров из мрачных глубин подсознания. Он с такой безжалостной ясностью представил себе, как броневичок врезается в какой-нибудь самосвал что хотел жить любой ценой немедленно и, разумеется, вечно. Теперь все это было позади, хотя он по-прежнему шел, нарушая все скоростные режимы. На спидометре было двести. «Давайте, давайте», — зловеще зудел сзади Ванечка. «Поддайте еще малость и взлетим нахрен, как эти птички в жопу трахнутые. Не выражайся. Ну да, ему, конечно, можно, он большой, а простому человеку уже и слова сказать нельзя». Да кто тебе слово сказать не дает, пизда маринованной, не ругайся, только тебя просят. И прочие глупости. Это крутой давишний страх из них сочился. То жидкой струйкой, то вылетая мелкими капельками, они словно кашляли страхом, да только легче все равно не становилось. Слишком его много скопилось в трохе их души, болтовней не откашляешь. Главное, ничего он уже не мог вспомнить об этой инфернальной четвертушке часа. Ничего. Почти полный провал. Будто этой четвертушки и вовсе не было никогда. Ты же писатель, мудила. Вспомни, восстанови, опиши. Ничего не восстанавливалось. Зеленый слегка оконтуренный дым на экране локатора, хрен знает что обозначающий, косматая бело-желтая мгла за лобовым стеклом, Вдруг расступающаяся и в черной дыре запоздала высвеченная мрачная титаническая задница какого-то муниципального чудовища с грязными красными огоньками. «Все! Конец! Тормоз! Левее! Поздно! Сейчас! Нет!» «Уф! Блинище! Пронесло! Да перестань визжать, ты, свиненок! А то за руль сейчас посажу прямо на полный!» И снова молочная слепота. «В никуда! В ничто! В рванное оскаленное железо, которое ждет и вот дождалось!» Шатер разноцветных бликов, вспышек и полыханий на косматом молоке, клекот генеральской сирены и остолбенелые фосфорицирующие сине-красно-желтые статуи патрульных, отдающих проносящемуся своим и клекотам чудовищу честь своими огромными белыми перчатками. Вот и все тебе воспоминания. Они же, блин, впечатления. «Стас Зинович, ради бога, пустите за руль!» «Нет, ты пьяный!» «Да какой я сейчас пьяный! Ей-богу, весь хмель со страху выветрился!» «Будешь знать, как в будний день надираться!» «Да не надирался я! Что в самом деле? Пивка немножко выпил с ребятами!» Как интересно Майкл удержался на хвосте во время этой гонки. Локатора у него никакого нет. Рванул я с места, сразу ушел в отрыв. Ему ведь еще среагировать надо было. И как он сейчас на обычной керосинке за мной поспевает?» «Правда, у него мотор усиленный, Эд, да при чем здесь мотор усиленный? Профи!» Он нашарил микрофон. «Майкл!» «Я, господин президент. Как дела?» «Все окей. Сушим под штаники помаленьку». «Артему, конечно, уже наявидничал. А как же, доложил, как положено». «Как положено, как положено». «На хвосте-то у меня хорошо висишь со своей керосинкой?» «Тянем помаленьку», — бодро ответствовал Майкл. Слишком уж бодро. «Ясно. Но если все-таки отстанешь, помни, поворот на Красную Вишерку — 159-й километр, а дальше по указателям. Я знаю маршрут, господин президент. Да и не отстану я, вы не беспокойтесь». ох, -ох, -ох какие мы уверенные. Ладно, надеюсь на тебя. Овер». Надо было бы связаться так и с генералом, но он боялся. Он вообще старался не думать о Виконте, и он не думал о нем. Виконт присутствовал где-то неподалеку. Тоскливо и безнадежно, словно свернувшаяся в клубок боль, оглушенная анальгетиком. Очень хотелось поддать еще газку. Вообще перейти на воздушную подушку в режим полета. Но тогда появлялся риск сожрать задолго до цели все горючее и остаться уже вовсе на бабах. Конечно, если быть уверенным, что на повороте обязательно встретит эскорт, тогда можно было бы и рискнуть, но он решил теперь ни в чем не быть уверенным. У него было ощущение, что лимит удачи на сегодня, и на много дней вперед, наверное, он уже исчерпал. А может дозаправиться? Бензоколонки каждые 50-100 километров скоро должна быть очередная. Это можно было бы. Но время, время! Времени нет совсем, как денег, как здоровья. Либо его не хватает, либо нет совсем. Бензоколонка возникла вдали в мерцающей метели, словно маленький рай местного значения, сверкающий огнями, ласковое и заманчивая. «Надо решаться. Заправка — это пять минут минимум, со всеми рекламными штучками, неизбежными и вязкими, как сладость рахат лукума. Заправляться будем?» — спросил он. «А сколько в баке?» «Четверть бака, чуть больше». «До луны хватит», — произнес Ванечка в той плебейской манере, которую усвоил себе в последнее время, исключительно для тех моментов, когда они ссорились. «Хватит Ваньку валять», — сказал он постному личику в зеркале заднего вида. «А я и есть Ванька». «Ты не Ванька, ты Иван. В крайнем случае, Ванечка». Ванечка сказал, «А мне не нравится, Стас Зинович, когда вы со мной разговариваете, как с вашим халуем». «Неправда. Как с сыном, но с дурным». «Так с сыном не разговаривают». А тебе, интересно, откуда знать, как с сыном разговаривать? Оттуда же, откуда и вам, прошу прощения. Слушай, неужели ты так и не осознал своего окаянства? Ну, осознал, осознал я уже все, отчаянно возопил ванечка. Но только что же мне теперь, жабу съесть? Не надо есть жабу, машинально сказал он. Кто-то бежал на перерез по дороге в белом, появившись у обочины справа, бежал как-то странно, Нелепо как-то, наполовину бежал, а наполовину словно бы полз. Человек, похожий на большое искалеченное насекомое. «Эй!» – успел крикнуть над ухом Ванечка. «Тормозить уже поздно было, сейчас перевернемся», – спокойно подумал он, словно это было кино, которое они вместе смотрели. Человек стоял на коленях, совсем уже близко, тянул руки, хотел, наверное, чтобы его подобрали или убили». Надо было повернуть руль на некую долю градуса, и тогда удалось бы пройти рядом, на расстоянии в один волосок, и при этом остаться на колесах. Ванечка успел еще раз вскрикнуть «Не то ай, не то мать!» и все. Не стало больше никого впереди. Серебрилась и мерцала там только совсем близкая теперь бензоколонка. Заманчивая, словно ледяной бокал с искрящимся для пересохших губ, В зеркале заднего вида белый человек стоял на коленях с поднятыми руками. Теперь он вспомнил, что человек этот был белый, потому что в белье. Полотняная белая рубаха и полотняные на каких не носят уже, наверное, с полвека. Лица у человека не было. Волосы были, клочьями и космами. Кольсоны были. А лицо как бы отсутствовало вовсе. Майкл прошел левее, сверкнул ослепительно и грозно всеми своими шестью в фарме прожекторами, и вот они уже снова одни на шоссе. Нет странной, жалкой, страшной фигуры без лица, ничего и никого нет, кроме двух автомобилей, свирепой, мощно впивающихся в ледяную редкую метель. Бензоколонка придвинулась, озарила правый глаз разноцветными мигающими огнями, несколько десятков разнокалиберных автомобилей, шевелящиеся черные фигурки между ними, и на фоне сияющих витрин десятиметровые стереоизображения крутых парней, закуривающих вортекс, и сгинуло позади.